в Афинах. Праздник этот не предусматривался священным календарем города. Он был выстрадан годами римского гнета, казалось бы, уже ставшего привычным, но все же бессильно истребить память о великом былом. По дороге, обрамленной живописными руинами длинных стен, в тянулась бесконечная толпа. Шли кузнецы, чтившие Гефеста, и гончары, поклонявшиеся Афине-труженице. Многие не успели снять рабочие одежды. В фартуках, выпачканных сажей, и звездкой или серой, они встречали своего посланца Аристиона. Его письма из Эфеса, зачитывавшиеся до дыр в Папирусе, заменили речи, которыми когда-то ораторы возбуждали гнев или рвение Афинин. Из посланий они узнавали об удивительных событиях, происходивших по ту сторону моря. Митридат — не только великий стратег, разгромивший за ночь его мание Аквилии. Он верный и искренний доброжелатель всех эллинов. Он бескорыстно возвращает эллинским городам их былые свободы, отменяет долги, изгоняет и истребляет ненасытные волчьи племена ростовщиков. Он обещает вернуть афинам остров Делос. А Делос это сбор с богомольцев, торговые подати, проценты с торговых сделок, поток серебра, Который заполнит опустевшую казну. Делос — это оплачиваемые выборные должности, ныне недоступные театральные зрелища, работы в гаунях, мастерских, рудниках, все, что составляло когда-то богатство и славу независимых Афин. Вот почему весть о возвращении Аристиона стала для Демоса праздником весь город перелился в перей, подобно оливковому маслу и запрокинутой амфоры.